Глава 7. 1 мая 2012 года. 15:08. Лилис цепила руки в замок на коленях и изо всех сил стараясь не оглядываться на оставшийся позади дом. После всего произошедшего на пустыре ей не нравилось, что в этом остался в деревне один. Она не знала, о чём говорили остальные, пока её не было, и почему вдруг решили поехать в Богословку. Войтех думает, что если кто-то что-то и знает о Комсомольской, то это ближайшие соседи, пояснил Нев, когда она задала свой вопрос вслух. Почему он сам с нами не поехал? В Питером мы справились бы быстрее. Да у него акцент, как у посла шведского из известного фильма, Ваня усмехнулся, не слишком внимательно следя за дорогой. Кто ему чего расскажет? Пусть лучше дома сидит. Сами справимся. Не такой уж сильный у него акцент. Возразила Лиля, всё-таки оглядываясь на дом, но тот уже ещё за поворотом. Угу, ага, конечно. Лиля права. Вой так хорошо говорит по-русски и почти без акцента, заметил Нев, не давая Ване продолжить дразнить сестру. Того это вряд ли остановило бы, но как раз в этот момент у него коротко пиликнул телефон. Отпустив руль, Ваня полез в карман, машина мгновенно кинула в сторону. Ваня! Вскором воскликнули на заднем сиденье Саша и Лиля. Он тут же вцепился в руль, возвращая автомобиль на дорогу. Испугались. Не дороги, а чёрт знает что, уже и руль отпустить нельзя. Он взглянул на дисплей мобильного, затем перевёл взгляд на зеркало заднего вида. Прикинь, Лилька, у Пашки с Атиновым сын вчера родился. СМС мне прислал. Сын СМС прислал. Подело, Лиля. Пашка, улыбаясь, поправила его Ваня. Вчера ещё А мне только что пришло. Сеть появилась. Надо бы не забыть из богословки ему позвонить. Это мой лучший друг. Объяснил он ничего не понимающему Неве и Саше. Мы с ним с детского сада дружим. Саша тоже достала из кармана телефон. Раз появилась сеть, ей стоило позвонить или хотя бы отправить СМС мужу. Он же наверняка волнуется. Свой мобильный в целях экономии она выключала, поэтому и не знала о появлении сети. Включив телефон, она быстро написала Максиму СМС и снова выключила его. Звонить не стала. Заряда батарейки на это уже не хватило бы. Кажется, мой муж всё-таки притащится за мной на вертолёте, как обещал. Сдох, сказала она. Вряд ли мой мобильник переживёт ещё хотя бы одно СМС. Я свой вообще выключила и почти не включаю, согласилась Лиля. Всё равно тут ни сети, ни вай-фая. Я так и не включил свой после самолёта. Не вповернулся к Саше и улыбнулся ей. Если вам понадобится позвонить или написать мужу, обращайтесь. Мне всё равно звонить и писать никому, так что и батарею экономить нет смысла. Спасибо. Кивнула Саша в ответ. Возможно, мне придётся воспользоваться вашим предложением. Макс у меня жуткий паникёр. Сидоров. Она посмотрела на Ваню. А у тебя почему телефон ещё работает? Если ты его не выключал? Он у тебя заколдованный? А вы все каким местом думали, когда брали с собой в отдалённую деревню, о которой ветёк всех предупредил, свои смартфончики? Презрительно фыркнул Ваня. Нет, я их тоже люблю. Мой основной телефон лежит в чемодане и ждёт, когда я вернусь к цивилизации. А здесь я предпочитаю пользоваться простым, но экономичным вариантом. Он помахал в воздухе маленькой копеечной трубкой, у которой даже экран, наверное, был ещё чёрно-белым. Рекомендую. Звонит СМС пишет, время показывает, фонариком светит. Но приложений нет, в интернете не ходит, ничего не умеет. Зато работает неделю без подзарядки легко. Кто ж знал, что мы попадём в деревню, где даже электричества не будет, вздохнула Лиля. Я думала, что такого вообще не бывает в современном мире, поддержала Саша. Но на будущее учту. С олаги, вздохнул Ваня. В Богословку они приехали около 4 часов. В отличие от Комсомольской, эта деревня выглядела точно такой же, какой они её запомнили, когда проезжали здесь пару дней назад. Серый, унылый, но определённо живой. И это не могло не радовать. Предлагаю сразу к магазину, сказала Лиля, выплывая из своих мыслей. В выходной в деревне, думаю, мы застанем там внушительную часть публики. Логично. Заодно и себе что-нибудь прикупим, оживился Ваня. А ведь как, конечно, запасы обширные. Но они бесконечные, и весьма однообразные. Водочки, например, нет. Он как раз подъехал к местному оплоту рыночной экономики, рядом с которым уже собиралась группа местных мужичков, активно считавшая у себя деньги и пытавшаяся что-то прикинуть на пальцах. Неф. "Дай как насчёт водочки, а?" поинтересовался Ваня, внимательно глядя на мужичков. В смысле, пинете быстро? "И я? Зачем ты переспросил Неф?" Думаю, да. Честно говоря, я редко пью. Я так и думал. Усмехнулся Ваня. Тогда не пейте, повезёт у нас обратно. Идите в магазин, там свои навыки применяйте. А я к ребятам. Он повернулся к сестре и Саше. Только купите сосисок каких-нибудь или колбасы, а? Стушёнки уже воротят. И хлеба свежего, и конфет каких-нибудь, лучше разных. А шампанского с марципанами тебе не купить? Хмыкнула Лиля. Это деревенский магазин. Не думаю, что здесь богатый выбор. Ну куплю, что будет. Сама хочу что-нибудь такого. Я, пожалуй, в магазин не пойду, сказала Саша. Что нам там троим делать? Пройдусь по улице, посмотрю, с кем можно поговорить. Хорошо, согласно кивнула Лиля. Она проворно выскочила из машины и, подождав Нева, зашла в магазин. Как она и предполагала, прилавки разнообразием не радовали. Однако сосиски были, конфеты тоже. И посетители пока ещё не толпились. Видимо, все собирались на улице. Продавщица оказалась полная женщина лет пятидесяти, с сильно накрашенными глазами и с сожжёнными плохой завивкой волосами. Лиля взяла Нева под руку и тихо прошептала. «Нев, включите всё своё обаяние. Думаю, на меня эта мадам не купится, а вот у вас есть все шансы». «Я?» Опять нелепо переспросил Нев, чуть заикаясь. «Хорошо, по-по...» пытаюсь. Они вместе шагнули к прилавку. Неф улыбнулся продавщице, едва замечая, что Лиля выпустила его руку и отошла подальше, рассматривая содержимое полок. Добрый вечер, поздоровался Неф. Ну, добрый. Продавщица с подозрением смотрела его с головы до ног, сразу определяя чужака. Местных-то она всех в лицо знала. Чего вам? Нам бы Он чувствовал себя неловко. Всё-таки одно дело общаться один на один с милой вдовой, и совсем другое с представительницей торговой сферы в магазине, в котором полно людей. На самом деле, помимо него и Лили, в магазине находилось ещё только две женщины и ребёнок, но все трое с интересом уставились на него, а это заставляло нервничать и забывать слова. "Лиля, нам чего?" растерянно спросил он. "О, господи!" мелькнуло у той в голове. Кто ж так обояние включает? Она подошла к Неву и улыбнулась продавщице. Нам, пожалуйста, килограмм сосисок, конфет всех вкусных понемногу, лимонад и мороженое, 5 штук. А, и хлеб. Она посмотрела на Нева, покачала головой и снова повернулась к продавщице. Мы с папой в Комсомольскую едем навестить его родные места. Мои бабушка и дедушка уехали оттуда почти сразу после войны. Папа там только-только родился. Вот захотел побывать «Насколько я знаю, там давно никто не живёт. Решили у вас продуктами закупиться». «Сосисок каких?» Томно поинтересовалась продавщица, игнорируя попытку Лили завязать беседу. «Есть по сотне, есть по полторы». «А какие лучше?» Неф отчаянно старался поддержать разговор. «И то, и другое крахмалистое говно. Но по полторы жуются проще». В этот момент в магазин вбежал мужичок, вероятно, один из тех, кто был в компании на улице. «Да». Шапка его съехала на бок, а глаза горели энтузиазмом. В одной руке он держал скомканные сотенные купюры, а другую сжал в кулак. Наверное, там лежала металлическая мелочь. «Граждане, простите, пропустите без очереди, у меня подрасчёт!» Комично обратился он к Лиле с Невом. И, не дожидаясь их ответа, повернулся к продавщице. «Любасик, мне, как всегда, но три бутылочки хлеба-буханочку и докторской колбаски полкило. И барбарисок, так чтобы без дачи было». Он плюхнул на стол, бумажки и монеты. «Чё это вы сегодня? Гуляете?» Продавщица недоверчиво покосилась на деньги, спокойно забывая про Лилю с Невом. Быстро и профессионально пересчитала их, а потом принялась собирать заказ. Три бутылки водки, колбасу, хлеб и конфеты. Видимо, обычно мужички вели себя скромнее. «К нам друг приехал!» Всё так же комично ответил мужичок. Неве показалось, что гулять он уже начал. Лиля не сомневалась, что он и не прекращал. Грех не выпить с хорошим человеком. Он быстро собрал своё добро с прилавка, что-то рассовывая по карманам, что-то просто прижимая к груди, после чего так же резво убежал. Продавщица повернулась к Лиле Сневым. Так сессия со каких? Всё так же томно спросила она. По полторы, ответила Лиля, косясь в сторону двери. Что-то ей подсказывало, что неожиданно приехавшим другом был её любезный братец. Пил Ваня не так часто, не пьянел долго, но зато на утро его можно было сразу в морквисти. Впрочем, у нас же есть личный ревматолог, подумала Лиля. А вот и откачает. Зря что ли его этих с нами взял? А ехать нам ещё далеко, не подскажете? Она снова улыбнулась продавщице. Как вы сказали, Комсомольская? та задумалась. Что это вообще не знаю такой. Рая. Она обратилась к одной из женщин, с интересом наблюдавших за ними. Комсомольскую знаешь эту? Где она? Да бог её знает, ответила Рая, тоже задумавшись. Там лет 100, а же никто не живёт, даже на картах давно нет. Как вы её искать-то собрались? Обратилась она к Лиле с невым. Ну, Лиля растерянно посмотрела на Нева, пытаясь дать ему понять, что здесь ей не помешала бы помощь. В конце концов, застеньчивый аккуратный очкарик должен производить благоприятное впечатление на женщин бульзаковского возраста, если хотя бы рот откроет. Дедушка рассказывал, что после богословки по единственной дороге ещё километров 30-40. Она повернулась к женщине, которую продавщица назвала Раей. А почему там уже никто не живёт? Так Разъехались все. Ранёй уверенно посмотрела на продавщицу Любу. Давно уже все сейчас в город едут. А Комсомольская ещё при советской власти разъехалась. Старики померли, а молодые в город укотили. Там же колхоз строить собирались до войны, мне мать рассказывала. Ну, тут война, там уже не до колхоза стало, а после войны тоже дело не пошло. Так там даже те дома, что были, все опустели. Вон Отец-то ваш с родителями тоже поди в город уехал, да? Она вопросительно посмотрела на Нева. Да, кивнул тот. Всё верно. Сначала в Абакан, а потом ещё дальше. Он махнул рукой, не уточняя, куда именно дальше. А я вот ещё смутно помню, отец в детстве рассказывал, что там случилось что-то, поэтому они с мамой уже не могли вернуться. Вроде беда какая-то, кажется, даже люди умерли. Он сказал это наугад, просто чтобы посмотреть на реакцию и спровоцировать женщин на более откровенный разговор. Люба и Райя удивлённо переглянулись. Люба даже забыла про то, что было в заказе Лиле, кроме сосисок. Она чуть ли не легла на прилавок с любопытством, разглядывая Лилю и Нева. Райя и её спутница вместе с девочкой тоже приблизились. «Да ладно, не может быть», — усомнилась Люба. Нет, я-то только в шестидесятом родилась. Тогда уже никакой комсомольской не было. Я слышала когда-то название, но не была там никогда. Я-то знаю эту комсомольскую. Доверительно понизив голос, сообщила Рая, которая была явно старше, любая лет на 20. Подружка у меня там жила, одноклассница. Там же даже начальной школы не было никогда, они сюда ходили. Их на машине мужик один привозил. Не помню, уже как звали. Ну ничего такого я не слыхала. Когда Зинка в школу ходить перестала, мамка моя сказала, что уехали в сельском самольской, видать, в другом месте коммунизм строить. Анна ностальгически вздохнула. А сама Зинаида вам до этого ничего не говорила? Удивился Нев. Неужели люди в один момент собрались и все деревни переехали? Может и говорила. Рая пожала плечами. А лето, сколько прошло, не упомнишь всего. Это у вас сейчас кругом телефоны, интернеты. Из леса в Америку позвонить можно. Подола голос молчавшая дуэта во третья женщина. А тогда всё не так было. Может, они давно собрались переезжать? А что с тех пор там никто не живёт? Снова спросила Лиля. Может, наследники какие приезжают? Там же дома, наверное, остались, можно в качестве дачи использовать. Ой, да кому оно нужно, такая дача? Люба Рая и неизвестная женщина хором рассмеялись. А потом, какие наследники? Это частная собственность по наследству передаётся, а тогда же всё было общее, всё государству принадлежит. Только никому оно не нужно, ни наследникам, ни государству, добавила Рая. Десяток гнилых домов, ни магазина, ни школы. Может, бродяги какие и живут. Она вдруг осеклась, как будто вспомнив что-то. И то вряд ли. Быстро добавила она: "Да и вам там делать нечего". "Почему?" насторожилась Лиля, заметив перемену в её голосе. "Глухие там места". Раев вдруг резко потеряла желание говорить. "И закона нет никакого. У нас в ту сторону мужики не ходят даже на охоту. Места гиbpy, ни животных, ни грибов, ни ягод". нечего там делать. Ладно, Люб, мы попозже зайдём, наверное. Рая активно потащила своих более молодых спутниц к выходу. А вам хорошо добраться. Сами увидите, нечего там делать. Лиля проводила взглядом стремительно удаляющуюся троицу, расчиталась за покупки и ещё раз поблагодарив продавщицу, и повернулась к Неву. Пойдём, папа, усмехнулась она, взяв его под руку. На улице их ждал сюрприз. Ваня со своими новыми друзьями расположился прямо в салоне их машины. Поляна была накрыта по всем правилам: водка в мутных разнокалиберных стопках, хлеб и колбаса на газетке, горка барбариса рядом. Открыв дверь, Лиля многозначительно посмотрела на брата. "Ой, только не шуми", попросил Ваня, явно стараясь казаться более пьяным, чем был на самом деле. Взглядом он дал понять, что этот зоопарк пора разгонять. "Мы не будем шуметь". "Неожиданно твёрдо сказал Нев: "Господа, нам пора ехать дальше. Вам придётся продолжить вечеринку в другом месте". Четверо местных непонимающе уставились на Нева. Лиля страдальчески закатила глаза. Нев явно не знал, как разговаривать с подобным контингентом, хотя откуда ему, сверхначитанному жителю культурной столицы, это знать. Всю грязную работу придётся делать ей. Чего непонятного?" На смешливо выпоинтересовалась она, быстро превращаясь из миловидной блондинки в грубую стерву. "Ну-ка, вышли все отсюда. А ты?" Она посмотрела на брата. Быстро убрал бардак в машине. Мужички зашевелились. По всей видимости, им было не привыкать менять дислокацию по желанию разозлённой женщины. Они начали сердечно прощаться с Ваней, а когда он дал им понять, что всё добро купленное практически полностью на его деньги, остаётся им, их прощание стало ещё сердечнее. Зазвучали предложения на пассажок, но Лили рявкнула на них ещё раз, и вопрос был закрыт. «На!» — Ваня протянул Неву ключи от машины, а сам потянулся к пакету Лили. Он действительно оказался гораздо менее пьян, но всё же довольно сильно не трезв. «Есть нормальная еда какая-нибудь?» «О, сосисочки!» «Невс, заводи! Поехали отсюда!» «Подальше остановимся!» «Саша-то ещё не вернулась!» Вы узнали что-нибудь? Лиля села на переднее сиденье, полуобернулась к брату, поканев пытался справиться с незнакомой ему машиной. Ничего мы не узнали, вздохнула она. Только местные женщины подтвердили, что в Комсомольске никто не живёт, и либо у меня паранойя, либо они всё-таки что-то недоговаривают. Говорят в ту сторону, а они даже не ходят. А ты? Хоть не зря завтра умирать будешь. Мне кажется, я помру уже сегодня. простонал Ваня, вгрызаясь прямо в сырую сосиску, сняв с неё упаковку лишь наполовину. «Не водка, чёрт знает что! Фу, гадость! Сосиски не лучше!» Он скривился. «Других не было!» «Мы взяли лучшее, что было из крахмалистого говна!» Усмехнулся Неф с черепашьей скоростью, выезжая на дорогу. «А, ну лады!» Такой ответ Ваня устроил, и он продолжил лопать сосиску. «А чё сыра не взяли?» Вань, ну какой сыр? отозвалась Лиля. Дорблю местного разлива разве что. У меня опасения, даже эти сосиски вызывают. Сыр есть, я бы точно не стала. Короче, хватит жрать. Рассказывай, узнал что-нибудь или нет? Вот их же не зря на сюда послал. Если у тебя никаких сведений нет, нужно ещё кого-то расспрашивать. Не сказать, чтобы совсем никаких. Но не густо. вздохнул Ваня. Среди мужичков этих был один, который рассказывал Что в его детстве отец с другими мужиками вечером за бутылочкой как-то обсуждали Комсомольскую. Правда, чуть ли не шёпотом. Как я понял, кто-то из них как раз забрёл туда, заблудившись в тайге, а вечером делился впечатлениями с товарищами. Вот разговор плавно и вышел на то время, когда деревня ещё была заселена. Сказал: "Ещё при Сталине дело было осенью". Значит, не позднее 52-го, так? Он посмотрел на затылок Нева. «Да», — подтвердил тот, как будто заметил его взгляд. «Иосиф Виссарионович умер 5 марта 1953-го, значит, последняя осень при нём была в 1952-м». «Ну вот», — удовлетворённо кивнул Ваня, продолжая жевать сосиску. «Сам он ещё ребёнком был, но запомнил, потому что история была такая, типа городской легенды. Короче, в самой Комсомольской, отродясь, ничего не было». А я там перед войной только строить начали. Колхоз какой-то, что ли, хотели замутить или что-то такое, я не понял. Суть в том, что из-за войны дело встало и капитально так уже не двинулось с мёртвой точки. О, у вас тут мороженка есть. Он укоризненно посмотрел на Лилю. Что ж ты сразу не сказала? Ты сосиску ел. Хидната звалась Лиля. А почему дело встало-то? Так я же рассказываю. Возмутился Ваня. Не перебивай меня. Короче, колхоз там строить не стали. Я не понял, почему, но что-то мне показалось, что наши друзья-отшельники, которые там в опасной близости живут, как-то этому способствовали. Но не суть. Суть в том, что те, кто уже в это райское место успел влипнуть, за всеми благами цивилизации, он замахнул мороженым, которое уже развернул и пару раз откусил. Приезжали в Богословку. Ну, там, детки в школу, взрослые за продуктами и прочим. А тогда Вдруг приезжать перестали. Туда послали участкового, и он вернулся белый как полотно, никому ничего не объяснил. Поехал в майну, видимо, докладывать вышестоящему начальству. Всё. Больше мужик ничего не помнит. Просто больше никто про Комсомольскую и не говорил даже. Тоже упоминал, что с тех пор туда и не ходят. Считается, что оттуда все уехали. Короче, там определённо что-то случилось, но что я так и не смог узнать. Зря пил только. может, Саше повезёт больше. С Надеждой заметил Нев, останавливая машину в метрах в 200 от магазина. Видя, что ни Лиля, ни Нев не собираются больше никуда идти, Ваня доел мороженое и многозначительно посмотрел на обоих. Чего сидим? Кого ждём? Пан Атаман будет недоволен отсутствием результатов. Он усмехнулся, поймав в зеркале заднего вида взгляд сестры. Надо бы ещё поспрашивать. Как ни прискорбно это признавать, он прав. Согласна кивнула Лиля, повернувшись к Неву. Давайте попробуем ещё с кем-нибудь поговорить. Всё равно Саши пока нет. Валите, валите, махнул рукой Ваня, удобнее устраиваясь на сиденье. А я посплю. Лиля недовольно нахмурилась, но вышли из машины вместе с Невом. Мест, естественно, Ваня не собирался спать. Едва за сестрой закрылась дверь, он достал из кармана телефон и набрал номер своего лучшего друга Павла Сатинова. Не только для того, чтобы поздравить его с рождением наследника, После обмена приветствиями, поздравлений и пожеланий богатырского здоровья Сатинову-младшему, пока ещё безымянному, Ваня сказал. «Паш, просьба к тебе будет. Сможешь мне инфу одну достать?» «А сам что, навыки растерял?» Со смешком отозвался на другом конце провода Павел. «Да я тут сижу у чёрта на куличках. Без интернета, без компа. Даже мобильник тянет местами». Махнул рукой Ваня. Лильке приключений на свою голову захотелось. «А я ж её одну не отпущу». «Конечно, конечно!» Продолжал смеяться Павел. «Телохранитель и надсмотрщик в действии. Что за инфа нужна?» «Короче, пиши». «В Хакасии, недалеко от Майны, это возле Саиногорска, была деревня Комсомольская. Говорят, в ней уже больше полувека никто не живёт. Её даже на карте нет. Мне нужно всё, что есть по этой деревне». «Сделаешь? Без проблем?» отозвался Сатинов. Узнаю, позвоню. Я сам тебе позвоню. Говорю же, связь здесь только местами. До завтра на рой мне чего? Я позвоню». Попрощавшись с другом, Ваня огляделся. Ни Лили с Невом, ни Саши в поле зрения не было. Решив, что ему и в самом деле лучше немного подремать, он прислонился головой к боковому стеклу и, закрыв глаза, провалился в сон. 1 мая 2012 года, 20.55. Нев был гораздо более аккуратным водителем, чем Ваня. На разбитой дороге, изъеденной временем и непогодой, он не разгонялся даже до 40 километров в час. Через 20 минут такой езды у Лили сдали нервы, и она потребовала пустить её за руль. Нев без возражений подчинился. Он не любил водить машину. Они с Сашей и Лилией ещё часа три безрезультатно расспрашивали жителей богословки. Поэтому домой возвращались уже в девятом часу, когда солнце почти скрылось за верхушками деревьев и потихоньку начинало темнеть. В сумерках Комсомольская выглядела ещё более заброшенной, чем днём. С трёх сторон окружённая густой тайгой и укрытая вновь сгустившимся туманом, она казалась не только холоднее, но и гораздо темнее окрестностей. Фонари не горели, окна в домах тоже были тёмными, Хотя все прекрасно помнили, что в первый вечер, когда они только приехали и видели здесь людей, всё было иначе. И только в окне их дома через старую потрёпанную занавеску слабо пробивался свет стационарного фонаря. Когда они вошли, Войт их как раз готовил ужин. Проверив всё, что хотел, он некоторое время пытался систематизировать информацию у себя в блокноте, а потом решил отвлечься. Чтобы как-то скоротать время, он принялся чистить то небольшое количество картошки, которое прихватил с собой, не одними же макаронами питаться. Он надеялся, что остальные догадаются купить чего-нибудь в боголовке, поскольку из запасов оставалось лишь несколько банок тушёнки, печенье и шоколад. Тушёнка с печеньем в его представлении были не очень удачным сочетанием продуктов. Как ваши успехи? поинтересовался он, повернувшись к вошедшим. Окинув скептическим взглядом всё ещё нетрезвого Ваню, которого поддерживал за плечо чем-то расстроенный Нев, Войток заметил пакет в руках Лили. "Лиля, давайте я вам помогу", предложил он, протягивая руку за пакетом. "И что случилось с Иваном? У меня свои методы работы со свидетелями", гордо сообщил тот, садясь на стул и опуская голову на сложенные на столе руки. "Но, возможно, мне стоит их немного пересмотреть". Войтых перевёл вопросительным взглядом на Лилю, та пожала плечами и возвела глаза к потолку. Он пытался разговорить местных за распитием спиртных напитков. Пояснила она, отдав пакет, а потом перевела взгляд на Сашу, вспоминая, о чём хотела её спросить. Ему после пьянки обычно очень плохо. Наверное, будет нужна твоя помощь. Саша молча кивнула. Лиля сняла куртку и зябко поёжилась. В доме было довольно прохладно. Казалось, туман пробрался даже сюда. и даже растопленная печь не могла обогреть комнаты. «Мы там купили кое-что в магазине?» — сказала она Войтеху. «А вы тут как? Не скучали?» Войтех быстро кивнул, разбирая пакет. Он с сомнением посмотрел на уже подтаявшее мороженое и выложил его на стол в одну из тарелок. Свежий хлеб показался ему вполне кстати, а вот сосиски без холодильника долго храниться не могли. Он решил, что надо сварить их прямо сейчас. «Рассказывайте, что узнали», — попросил он. Лиля с Невом кратко пересказали ему то, что выяснили в магазине, а Ваня украсил и дополнил их рассказ своими сведениями. Саша ничего полезного добыть не смогла. В итоге все признали, что никакой ценной информации им раздобыть не удалось. Войтах спокойно выслушал их, потом достал из куртки письмо и протянул сначала Саше. «Пока вас не было, я ещё раз прошёлся по домам». Вот что я нашёл в одном из них. Саша, о какой балезной идёт речь в этом письме? Саша недоверчиво покосилась на него, но письмо взяла. Я правильно понимаю, что ты велел нам не ходить по одному, потому что предполагал, что это может быть опасно. А сам выслал всех в богословку и пошёл по домам один, зная, что в ближайшие несколько часов мы не вернёмся? уточнила она. Дворжик, ты ещё считаешь себя неуязвимым? «Ты думаешь, что если однажды тебе повезло в рулетку, теперь всё время будет везти?» В комнате повисла гробовая тишина. Ваня мирно дремал за столом, а Неф и Лиля молча смотрели на Войтыха, безмолвно соглашаясь с каждым словом в прозвучавшей тираде. Войтых сел на своё место и посмотрел на Сашу. «Моё замечание по поводу хождения по одиночке относилось в основном к вам с Лилей. Я, если ты забыла, профессиональный военный». Думаю, я как-нибудь смогу за себя постоять. Что насчёт симптомов? Саша вздохнула, в очередной раз понимая, что говорить ему что-то бесполезно. Либо он действительно уверен в собственной неуязвимости, либо ему просто нравится рисковать жизнью. В любом случае, она ничего не могла сделать. В своих мозгов не вставишь. Саша развернула пожелтевшую от времени бумагу и внимательно прочитала письмо. По симптомам похоже на грипп. Неуверенно произнесла она, закончив читать. Это первое, что приходит в голову. Но почему ты спрашиваешь, какое отношение это письмо имеет к нашему делу? Это письмо так и не было отправлено. Осталось лежать в доме после того, как все уехали или их увезли. И потом тут упоминается человек из этих, который предлагал помощь. Это мог быть отец нашего целителя. И О, Маша. Похоже, это как раз Мария, с которой ты разговаривала. Она ведь была здесь, на глазном врачом. Очень многое указывает на то, что письмо напрямую относится к нашему делу. Значит, грипп. Насколько это могло быть опасно? Саша пожала плечами. Судя по дате, письмо написано в середине осени. То есть это действительно могла быть эпидемия гриппа. Время как раз подходящее, холодно, промозгло. Грипп и сам по себе может быть весьма коварен. А уж если он осложнится какой-нибудь бактериальной инфекцией, девушка пишет, что болеют многие, значит, это запросто мог быть какой-нибудь высококонтугиозный штамм. Нужно хорошее лечение и правильный уход. Иначе я не исключаю даже летальные исходы. Вполне вероятно, заболевших могли госпитализировать. «Дай посмотреть». Лиля забрала у Саши письмо, прочитала и передала Неву. Тот тоже внимательно прочитал его содержимое, задумчиво поглаживая подбородок. «Тот мужчина, с которым пил Иван», — заметил он, — упоминал, что в Комсомольской что-то произошло осенью, предположительно, 52-го года. «И последняя дата на могиле кладбища весной 52-го», — согласно кивнул Войтах, — «значит...» Именно после этой эпидемии здесь никто больше не жил, задумчиво подытожил он. Всё сходится, оживилась Саша. Смотри. Она снова взяла письмо и нашла в нём интересующее её место. Здесь написано, что некий дядя Костя отправился в Майну за лекарствами. Если он правильно обрисовал ситуацию, сюда могли приехать врачи и просто забрать всех в больницу, потому и уезжали поспешно. Это объясняет и отсутствие могил. Согласилась Лиля. Почему только они не вернулись? Может быть, местное руководство сочло это опасным, предположил войтах. Увидели, как быстро распространилась болезнь, и поняли, чем могло кончиться дело без врачебной помощи. Это простой грипп, а если что-то серьёзнее? Тут ведь никаких условий для жизни. Помощь может просто не успеть доехать. Поэтому и переселили их. Похоже на правду. Кевнолнев. Возможно, было проще на месте заново всё мых обеспечить, чем перевести имущество. А самое ценное, как мне показалось, вывезено, так что всё могло быть так. Остаётся вопрос. Что такого увидел тот участковый из Богословки, если вернулся белый как полотно? заметила Лиля. А что, если это и увидел, что здесь все больны и почти при смерти? предположил Нев. Потому и был так напуган. Что если это он вызвал помощь, а не тот, кто поехал за лекарствами? Возможно, кивнула Саша. Но кого всё-таки здесь видели мы? Из версии, которую мы выдвигали ранее, остаётся, пожалуй, только временной разлом. Войтых достал свой блокнот и сверился со списком, который составил ранее. Таксинов, которые могли бы Вызывать галлюцинации мы не нашли. Следов инсценировки тоже. Здесь никто не умирал. Так что и призраком взять неткуда. А в теорию временного разлома укладывается тот факт, что когда Лиля видела на пустыре старуху из деревни, у неё пропало куда-то примерно 25 минут. Мне сегодня тоже показалось, что я кого-то видел. И тоже время пролетело как-то подозрительно незаметно. Вы тоже кого-то видели? Лиля испуганно посмотрела на него. Ту старуху, что и я? Где? Я не знаю точно, кого видел, Войтых попытался ответить только наполовину вопроса. Видел издалека, но сразу посмотрел на часы, тоже как минимум полчаса не досчитался. Может, больше. «Я не очень хорошо знаком с теориями типа «временной разлом», — признался Неф. «Привидение мне как-то ближе. Что вы имеете под этим в виду?» «Аномалию пространственно-временного континуума», — пояснил Войтах. «Я и сам в этом населён. Теория предполагает, что время — это не всегда прямая, якобы существуют места». где линия времени может свиваться в спираль, завязываться узлом или просто идти зигзагом. Признаками этого являются слишком быстрый ход времени, слишком медленный ход времени, даже ход времени задом наперёд. Я слышал теории, что в местах таких аномалий возможно неконтролируемое путешествие во времени. Ты словно незаметно проваливаешься в прошлое или в будущее. а потом так же незаметно возвращаешься обратно». «Похоже на фантастический роман», — недоверчиво заметила Саша. «Никогда о таком не слышала». «Даже я не слышала, хотя у меня брат физик», — призналась Лиля. «Впрочем, она улыбнулась. Может, и слышала, но Ваня столько болтает, что я отключаюсь уже на 30-й секунде. У меня был приятель, который очень любил парадоксы, связанные со временем». Войтых тоже улыбнулся. Теория относительности допускает возможность путешествия во времени при космических полётах, но при современных технологиях проверить это невозможно. Мой приятель интересовался любыми теориями в этой области, в том числе и такими фантастическими. Может быть, Комсомольская как раз подтверждает одну из них. И когда мы сюда приехали, мы на какое-то время попали в прошлое, когда деревня ещё была заселена Когда мы ушли искать отшельников, мы вышли из зоны феномена и снова попали в нормальное время. А деревня потом синхронизировалась со всем окружающим миром, и остались только вот такие секундные всплески, которые наблюдали вы. Он посмотрел на Лилю, и я. Странно только, что когда мы уходили к отшельникам, в деревне уже никого не было, заметила Саша. Мы не проверяли, возразил Войтых. В момент ухода мы просто могли никого не заметить. Люди банально могли сидеть по домам и обедать, переделав дела. А вы видели кого-то там же, где и я? поинтересовалась Лиля. Кстати, мне же ещё нужно закончить анализ почвы. Да, анализ почвы хорошо бы провести. Войтых снова ухватился за возможность сменить тему. «Не знаю, зачем нам это, но очень уж странное это место. Хотелось бы знать причину». «Я займусь этим сразу после ужина. Это не должно занять много времени. Поможете мне?» Лиля улыбнулась Неву. «Водвоём мы справимся быстрее». «Я думала, мне Ванька поможет, но теперь на это надежды уже мало». Она многозначительно кивнула в сторону посапывающего брата. «Конечно, помогу всем, чем смогу». Моментально обрадовался Неву. Ему нравилось быть полезным, но пока его знания оставались невостребованны. А я посуду помою. Спохватилась Саша, поняв, что всё это время неотрывно смотрела на Войтыха. И если Лиля не обратила внимания на то, как он тщательно обходил стороной тему места, где именно что-то видел, то от неё это не укрылось. Придумать более или менее связную версию, зачем ему это, она не смогла. Тогда я помогу, Саша, предложил между тем Войтых, хотя сначала Наверное, надо уложить его, он кивнул на Ваню. Лиля тоже посмотрела на брата и почему-то покраснела. Она поднялась из-за стола и потрясла его за плечо. "Вань, пойдём спать". Тот что-то невнятно промычал в ответ. "В детях, помогите мне, пожалуйста", попросила Лиля. "Конечно". Он встал, Не слишком нежно растолкал Ивана до состояния реагирования на внешние раздражители, затем заставил его подняться, закинул руку себе на плечи, обхватил за талию и с трудом довёл, почти дотащил до кровати. Вот так. Давай, приговаривал он. Теперь аккуратнее садись. Надо матрас застелить чем-то. Лиля, дай те одеяло. Оно было в ящиках. Лиля тут же принесла Дияло на крылый матрас, поскольку покрывало на нём вызывало сомнения. Войта их уложила Ваню сверху и накрыл его курткой. Потом они с Лилей вместе вернулись в общую комнату, где Саша уже собирала посуду. На проведение анализа почвы Лиле понадобилось ровно столько же времени, сколько Саше и Войтуху на мытьё посуды. Странное место, резюмировала она задумчиво почесав щёку кончиком шариковой ручки. который только что записывал результаты в блокнот. Там очень много органических соединений. Если бы здесь всё-таки успели построить колхоз, я бы сказала, что это было, например, местом захоронения падшего скота или чего-то в этом роде, потому что иначе я никак не могу объяснить такую локальность плодородной почвы. Я предполагала, что туда могли сливать какие-нибудь удобрения, вспомнила Саша. Нет, Лиля покачала головой. Не буду грузить тебя подробностями, но здесь определённо не удобрение. Больше всего это похоже именно на массовое захоронение. Какое-то время люди здесь всё-таки жили. Не уверена, произнёс воитых. Наверняка домашние животные у них были. Может, собаки, кошки, козы, кролики. Там вполне может быть кладбище домашних животных. Может быть, согласилась Лиля. Хотя странно, что их всегда хоронили на таком небольшом клочке земли в разное время. Мест здесь много. Впрочем, она пожала плечами. Это всё, что я могу сказать. Место плодороднее некуда, отсюда и такое изобилие растительности. То есть ничего сверхъестественного, улыбнулся Войток. Тогда предлагаю ложиться спать. И, видимо, завтра можно уезжать. Я не представляю, как в наших условиях подтвердить или изучить временной разлом. У нас нет подходящего оборудования. То есть мы просто уедем? огорчилась Лиля. Вне зависимости от того, что и вы, и я сегодня что-то видели, не говоря уже о том, что все мы видели, когда приехали сюда, «А какие у нас варианты?» — сказал молчавшая до этого Саша. «И вообще, мы же приехали сюда целить или искать, мы его нашли». «Но было же интересно, да?» — Войтых снова улыбнулся. «Да, славное приключение», — поддержал его Нев. «И ведь при желании можно вернуться, подготовившись должным образом». «Надо будет посоветоваться с Иваном, когда проспится», — усмехнулся Войтых. «Временные разломы — это его компетенция». Лиля, посмотрев в сторону комнаты, где спал Ваня, порадовавшись, что они уложили его не в той спальне, где собирались спать сами. Они с братом уже давно жили раздельно. Но как он может храпеть, будучи в состоянии алкогольного опьянения? Она помнила прекрасно. Если Саша его завтра откачает, думаю, он выскажет нам свою версию, улыбнулась она. Откачаю, не таких откачивали, пообещала Саша. Пойдёмте спать. Лично я просто жутко устала. По лицам её спутников было видно, что они устали не меньше, поэтому повторное приглашение никому не потребовалось.